Глава 11. Четыре памятования. Жить с пробуждённым сердцем. Мудрость говорит мне, что я ничто. Любовь говорит мне, что я всё. И между ними двумя течёт моя жизнь. Шринесаргадатта. Больше 25 лет назад я и моя близкая подруга Луиза Монтеро Диас участвовали в ретрите с мастером Дзэн Тит Натханом. Мы были так рады, что Тай, как его называют, давал учения неподалёку от нас. А ещё так счастливо на время сбежать от своих обязанностей и провести 2 дня вместе. Но самое яркое воспоминание у меня осталось о завершении этого ретрита. Тай попросил всех нас найти себе партнёра, и мы с Луизой быстро образовали пару. Для начала мы поклонились, признавая, что видим Будду друг в друге. Потом мы должны были обнять друг друга и во время объятия сделать 3 долгих вдоха и выдоха. Во время первого цикла дыхания мы должны были подумать: я умру. Во время второго: ты умрёшь. И во время третьего: сейчас у нас есть эти драгоценные мгновения вместе. Разомкнув наконец объятия, мы с Луизой стояли в молчании. Я испытывала к ней нежность. Она была бесконечно мне дорога, удивительная и чудесная. И я чувствовала, как то же тепло по отношению ко мне излучают её сияющие глаза и улыбка. Мы пребывали в этом доброжелательном присутствии и когда вновь заговорили, и когда прощались с другими участниками ретрита, и когда шли через сосновую рощу к машине, и когда смеялись, рассказывали друг другу истории по дороге домой, и когда молчали. Всё, что мы ценим больше всего любовь, творчество, игра, красота, мудрость. Можно переживать только здесь и сейчас. Но всё же так легко опуститься в бег по жизни, забывая, что у нас есть эти драгоценные мгновения вместе. Практика четырёх шагов напоминает нам о том, что пора сделать паузу. Вы соединяет с мудрым и сострадательным присутствием и позволяет привести свою жизнь в согласие с сердцем. Наше совместное путешествие подходит к концу, и я хотела бы поделиться с вами четырьмя памятованиями, которыми руководствуюсь в повседневной жизни. Вы обнаружите, что каждое из них поможет вам избежать ловушки эмоциональной реакции и сохранить здравость восприятия. Эти неформальные практики основаны на четырёх шагах, и их можно использовать в любых сложных ситуациях. Используйте их тогда, когда вам требуется поддержка, чтобы жить настоящей жизнью. Они послужат вашему непрерывному развитию. Если вы регулярно будете практиковать четыре памятования, то обнаружите, что такие качества ума, как открытость и равностность, становятся сильными и устойчивыми. Когда вы превратите это воодушевляющее состояние ума в неотъемлемое свойство своей личности, потенциал вашего будущего я расцветет в повседневной жизни. Четыре памятования. Сделайте паузу для присутствия. Скажите да тому, что есть. Обратитесь к любви. Покоейтесь в осознавании. Сделайте паузу для присутствия. Отец Грегори Бою, священник и иезуит, известный своей работой с бандами Лос-Анджелеса, как-то рассказал такую историю. В воскресенье, он только что закончил утреннюю службу и сидит у себя в кабинете. У него есть немного времени, чтобы просмотреть почту перед тем, как провести назначенное на этот день крещение. Входит Кармен, член банды и проститутка. Она плюхается на кушетку и начинает безостановочно болтать. Ей нужна помощь, она ходила в католическую школу, она посетила множество реабилитационных центров, её знает вся страна. Он бросает взгляд на часы. До начала крещения осталось всего 5 минут, а Кармен и не думает уходить. Внезапно она смотрит прямо на него, и её глаза наполняются слезами. Она говорит, что попробовала героин, когда закончила школу, и с тех пор всё время пытается слезть с него. Потом она произносит медленно и отчётливо: "Я ничтожество". Отец Грег дышит. Внезапно её стыд встретился с моим. Потому что когда Кармен вошла в дверь, я воспринял её как досадную помеху. Большинство из нас знают, каково это всё время куда-то бежать. В таком состоянии мы воспринимаем происходящее сейчас как препятствие, которое нужно преодолеть. И окружающие нас люди становятся помехами. Но дело не только в этом. Когда мы скользим по поверхности дней, то утрачиваем связь с собственным сердцем и осознаванием. У меня есть любимое высказывание, которое я даже повесил на стену в своём кабинете. Чтобы быть добрым, нужно регулярно сворачивать со своего пути. Сложность этого учения хорошо иллюстрирует научный эксперимент под названием Добрый самаритянин. Учёные хотели получить ответ на такой вопрос: что побуждает нас помочь незнакомцу в трудной ситуации? Сначала исследователи попросили студентов семинарии, людей, намеривающихся посвятить жизнь служению, подготовить короткую проповедь о добром самаритянине. А потом они должны были пойти в другое здание и зачитать там свой труд. Одной группе сказали, что у них много времени, другой, что они опаздывают. Путь семинаристов проходил мимо крыльца, где, скорчившись, сидел мужчина, специально нанятый актёр. Он кашлял и явно нуждался в помощи. И вот что обнаружили учёные. Студенты, которые думали, что опаздывают, были менее склонны остановиться и предложить ему помощь. Они спешили прочитать лекцию о добром самаритянине. Когда сильные эмоции страх, стыд, гнев управляют нами, мы готовы практически на всё лишь бы избежать этих болезненных чувств. Попадая в транс своих реакций, мы словно мчимся прочь от настоящего момента, и чем сильнее мы расстроены, тем быстрее крутим педали. О чём бы вы больше всего не сожалели в жизни? о том, что игнорировали своих детей, о зависимом поведении, о том, что стали причиной аварии или оставались в насильственных отношениях. Эти чувства возникают из-за того, что вы находитесь в ловушке транса. В этом состоянии мы не способны свернуть с пути, не способны относиться к себе и другим с добротой. Когда мы узнаём то, что есть сейчас, принимаем это и перестаём крутить педали, вот тогда возникает пространство присутствия. Мы учимся отпускать привычный контроль, не следовать нашим стратегиям избегания боли и цепляния за удовольствие. Попробуйте практиковать такие паузы в течение дня. Иногда вы почувствуете в этот момент дискомфорт или страх. Иногда это принесёт облегчение. В любом случае, помните, такие паузы это ворота к присутствию, к жизни в согласии с собственным сердцем. Памятование пауза для присутствия. Для начала сформируйте намерение сделать паузу в одной или двух умеренно стрессовых ситуациях. Например, когда вам придёт много требующих ответа писем или когда вами овладеет беспокойство из-за скорого дедлайна, непростого совещания, поведения друга, коллеги или члена семьи. Пауза это просто. Остановитесь, что бы вы ни делали. Замрите. Распознайте и примите присутствующие в настоящий момент эмоции и чувства. Потом сделайте 3-5 долгих глубоких вдохов и выдохов. Сравнивайте длину вдоха и выдоха. Вдыхайте, полностью заполняя грудь и лёгкие, а потом выдыхайте медленно и полностью. Когда закончите, обратите внимание, изменилось ли что-нибудь, и вернитесь к своим делам. Постепенно увеличивайте ситуации, в которых вы практикуете намеренную паузу, включая и те, которые сильнее затрагивают вас эмоционально. Со временем вы научитесь делать паузу в самых разнообразных ситуациях и обретете доступ к своей внутренней ясности и стойкости. Скажите да тому, что есть. В шестой главе мы говорили о святом, который задавал ищущим духовного исцеления важный вопрос. Что ты не хочешь чувствовать? Часто именно страх болезненных или незнакомых ощущений заставляет нас убегать от присутствия в настоящем моменте. Но сказав да, мы можем направить свет осознавания на те части своего существа, которые требуют нашего сострадательного внимания. Говоря да, мы открываем дверь к подлинному доверию, уверенности и исцелению. Это ярко проявилось в жизни и смерти моей близкой подруги и буддийского учителя Чэри Мейплс, которая вдохновила меня и многих других своим да. В первые недели после того, как Чэри врезалась на своём велосипеде в движущийся фургон, врачи сомневались, выживет ли она, учитывая серьёзность её травм. Но даже в самом лучшем случае Чэри, которая всю жизнь была спортсменкой и больше всего любила экстремальный туризм, никогда не смогла бы ходить. До того, как она приняла буддийские обеты, Чере была полицейским, общественной активисткой и помощником генерального прокурора в штате Висконсин. Эта решительная и независимая женщина теперь должна была во всём зависеть от помощи других. Она самостоятельно не могла ни поменять положение тела, ни помочиться, ни помыться. Но когда я навестила Чере в палате интенсивной терапии, она была бодра духом. Это была знакомая мне тёплая, живая, яркая Чери. Как так? Её жизнь рухнула, а она всё равно счастлива. Как Чери объяснила мне: "С самой худшей смертью я уже столкнулась, а с этой могу жить". Двумя годами ранее Чери и её партнёр, с которым они прожили 9 лет, прошли через мучительное расставание. Чери погрузилась в депрессию. Она прекратила давать учения, заниматься общественными делами, ходить в походы и выполнять формальную практику медитации. Она изолировала себя от всех, за исключением нескольких близких людей. Мне она сказала, что внутри неё что-то умерло. Я потеряла надежду на то, что смогу почувствовать близость с миром. Потом постепенно её неформальная практика внимательности и доброты к себе взяла верх. Она стала принимать свои чувства И говорить да самой худшей смерти, утрате любви. Это не было полноценное да, полное принятие без всякого сопротивления. Скорее, когда она могла, то соединялась с волнами одиночества, ужаса и страдания и позволяла им быть. Распознавала и принимала, говорила да. Со временем это да всё больше наполнялось состраданием. Через много месяцев после того, как Чэри открыла тело и сердце реальности утраты и пережила период глубокой скорби, тиски депрессии постепенно ослабли. Она заново открылась жизни и поверила в свою стойкость. Вместе с ещё одной нашей подругой мы провели ретрит, и Чэри была полна творческих планов. Она, как и прежде, смело показывала свою уязвимость. Она говорила "да" жизни и жила всё более и безстрашным сердцем. Наблюдая за исцелением Чере, я вспомнила обучение, которое выражает суть шагов распознавания и принятия. Найди самую болезненную точку и расслабься. Иногда это означает, что мы распознаём чувство обиды или раздражения или разочарования. Иногда мы признаём муку и чувство поражения, которые возникают, когда рушится отношение, болезнь угрожает нашей жизни или страдает близкий человек. Мы смягчаемся, говорят: "Да". отпуская сопротивление и принимая свои переживания такими, какие они есть. Поскольку жизнь это непрекращающийся поток больших и маленьких трудностей, у нас всегда есть возможность практиковать. Но каждый раз, находя болезненную точку и расслабляясь, мы обретаем всё большую уверенность в том, что справимся с любыми ситуациями. Всего лишь через неделю после нашего совместного ретрита И через полгода после возвращения к прежней активной жизни Череп попала в аварию. Теперь она столкнулась с другой смертью. Она стала неспособна решать самые простые задачи повседневной жизни. И всё же на этот раз всё было по-другому. Она знала, как найти болезненную точку и расслабиться. Она смогла сказать да этой утрате и жить дальше. Говоря да, мы выражаем мудрость нашего сердца. Только когда мы откроемся настоящему моменту, не сопротивляясь и не цепляясь за него, наше сердце и ум станут полностью живыми. Только говоря да этому самому моменту, мы сможем относиться к своей жизни и жизни других с мужеством радикального сострадания. Памятование, скажи да тому, что есть. Сначала нам нужно научиться говорить да умеренному дискомфорту или болезненным ощущениям. Тогда постепенно мы разовьём достаточную стойкость и уверенность, чтобы открыться своим самым глубоким страхам и утратам. Попробуйте говорить да, когда у вас лёгкое несварение желудка или болит голова, когда вы расстроены тем, что опаздываете или пропустили что-то важное. Помните, это да, обращено к вашим переживаниям, а не поступкам другого человека. Вы находите болезненную точку, любую эмоциональную реакцию или внутренний конфликт и расслабляетесь. Вот несколько способов начать. Мысленно прошепчите да или мягко скажите это вслух. Можно чередовать да со всё хорошо, я согласен, это часть меня или любыми другими словами или фразами, выражающими принятие. Представьте, что посылаете это да Прямо той уязвимой части своего существа, которая расстроена, испытывает дискомфорт или боль. С уважением склонитесь перед своими переживаниями. Встречайте переживания с лёгкой улыбкой. Пусть она сформируется на ваших губах, и потом попробуйте ощутить её в глазах и сердце. В завершение обратите внимание, изменились ли как-нибудь ощущения в вашем теле, сердце или уме. Обратитесь к любви. Как и многим из нас, Черев всегда было тяжело просить о помощи или получать её. Она была нетерпелива, привыкла всё делать сама и быстро. Теперь после аварии она обнаружила, что говорить "да" значит признать свою абсолютную зависимость от других. Она вынуждена была принять, что другие видят её в состоянии умственного и эмоционального расстройства, острой боли и беспомощности. что незнакомые люди трогают её травмированное тело, что теперь ей надо просить абсолютно обо всём. Этот да, глубине своей уязвимости открыло для неё новое восприятие жизни. Когда я пришла навестить её, Тереза рассказала мне о сиделке, которая как-то пришла помыть её. Я никогда не видела её раньше. Это была маленькая, тихая женщина из Гватемалы, определённо не любитель светской болтовни. Но все её движения А массажи моей головы, да намыливание шеи и плеч были жестами любви. Она не просто помогала мне, она любила меня. Она была ангелом, купающим меня в любви. Эта сиделка пришла ко мне только один раз. На самом деле, через купалась в любви, которая текла к ней отовсюду. Из каждой открытки с пожеланиями выздоровления и тщательно выбранного подарка от непрекращающейся заботы тех, кто поддерживал её. целителей, которые навещали её каждую неделю. Я видела, что да Чэри создало пространство не только для получения любви, но также и для того, чтобы свободно и радостно её предлагать. Когда пришёл медбрат проверить её жизненные показатели, они с Чэри отпраздовали победу Пэйкерс. У пожилой медсестры моя подруга мягко спросила, как дела у её мужа, и женщина подвинулась поближе, чтобы рассказать подробности его увольнения. Чэри поделилась со мной творческими идеями для продвижения новой книги друга и о своих переживаниях за ученицу, чей сын боролся с зависимостью. Тот же открытый дух проявлялся и во время нашей встречи. Чэри достала запасы имбирных конфет, и мы разглядывали фотографии предыдущего посетителя, её любимой собаки Бира, которая лежала рядом с ней на больничной кровати. Потом на место Биры легла Яя, и мы сделали совместную фотографию для наших общих друзей в Вашингтоне. Мы шутили о том, что, возможно, мне стоит пройти тренировку и стать ей собакой-компаньоном. В тот день мы обе осознавали, что у нас есть эти драгоценные мгновения вместе. Когда я встала, чтобы уйти, мы обе понимали: возможно, это наша последняя встреча. И так оно и оказалось. Но наше сердечное пространство было достаточно большим, чтобы вместить эту печаль. Мы были способны любить друг друга, не пытаясь удержать. Как вы уже, возможно, обнаружили, иногда проще открыто предлагать любовь, когда кто-то серьёзно болен или столкнулся с трагедией. Но если мы хотим развивать любящее присутствие как черту личности, если хотим воплощать и проявлять её в повседневной жизни, то нам надо учиться обращаться к любви так часто в течение дня, сколько это возможно. Надо обращать внимание на себя и на других так, чтобы это смягчало и открывало наше сердце. Это не значит, что мы должны ждать или искать интенсивных эмоциональных переживаний. Уже само обращение к любви засевает её семена. В трудные времена мне достаточно вспомнить про понятие доброты или мысленно произнести это слово, чтобы смягчиться. Иногда я шепчу себе слова заботы и мягко кладу руки на сердце. Часто я представляю, как любимый целует мой лоб, и почувствовав, что меня наполнило это любящее присутствие, предлагаю заботу другим. Всё это может занять всего лишь несколько мгновений, и они могут случаться несколько раз в день. Я обнаружила, что самое главное это искреннее намерение. И тогда, даже если тело и ум попались в ловушку отторжения, всё равно присутствует просвет, сквозь который сияет нежность и свет нашего сердца. Памятование, обращение к любви. Сформируйте намерение обращаться к любви. Когда вы чувствуете себя одинокими, подавленными, тревожными, в ловушке самобичевания или обвинения других. Пробуйте разные способы для соединения с любовью. Вот некоторые из возможных подходов. Отправьте себе заботливое послание или молитву про себя или прошепчите вслух. Например: "Пусть я буду счастлив. Пусть я чувствую себя в безопасности. Пожалуйста, будь добрым. Всё в порядке, милая." Мне жаль, и я люблю тебя. Пусть моя любовь принесёт мне исцеление. Представьте, что получили такое послание от любимого человека или сострадательного духовного наставника. Положите одну или обе руки на сердце. Обнимите себя. Положите руку на щёку. Сложите ладони в молитве. Представьте, что вы окружены тёплым светом. Представьте, что вас обнимает любимый человек или сострадательный духовный наставник. Представьте, что вы сами обнимаете своего внутреннего ребёнка. Представьте и почувствуйте, каково это впустить в себя любовь. Представьте глаза любимого человека, который проявляет свою заботу, и потом ощутите своё тело, позволяя теплу этой заботы течь сквозь вас, омывать вас. Посылайте свою заботу своим близким, тем, кого вы знаете, и незнакомцам. Вы можете использовать для этого слова и или образы. Чем чаще вы намеренно обращаетесь к любви, проявляя её и впуская в себя, тем более естественно и спонтанно будут возникать заботы и сострадания в течение дня. Покойтесь в осознавании. Ключевой момент интеграции исцеления и свободы часто возникает сразу же после того, как вы прошли 4 шага. Вот почему я делаю упор на то, что происходит после практики, когда мы просто наблюдаем и покоимся в присутствии. Именно в этот период неделания мы напрямую переживаем открытость, пробуждённость и нежность собственной природы. Эти мгновения раскрывают сияние самого осознавания, суть того, кто мы есть. Однако многие пропускают или сокращают этот период неделания и пребывания в осознавании. Мы склонны неустанно переключаться на разные занятия. Часы тикают и дела никогда не кончаются. В результате и в медитации, и в повседневной жизни моменты чистого восприятия крайне редки. Но именно из этого открытого пространства возникают ощущения согласия с самим собой, чувство связи с другими и переживание полноты жизни. Если вы оказались в эмоциональных тисках, то сложно осознавать осознавание. В такие моменты ваше внимание естественным образом фиксируется на первом плане навязчивых мыслей, страхов и желаний, и вам необходимо заново пробудить внимательность и сострадание посредством четырёх шагов. Но после завершения практики и в другие моменты относительной расслабленности в повседневной жизни ваше восприятие более открыто. И тогда вам проще ощутить, что за изменчивым потоком образов, звуков и ощущений есть фон И этот фон осознавания. Вот одно из моих любимых коротких упражнений. Прекратите слушать, закройте глаза, и в следующие 20 секунд старайтесь не осознавать. Приступайте. Ну что получилось? Скорее всего, вы осознали, что не можете блокировать осознавание. Оно присутствует всегда, всегда отмечает, что происходит. Но будучи сосредоточенным на кино в собственном уме, эмоциях или внешних объектах, мы не осознаём его. Когда вы направляете своё внимание со звуков или ощущений на то, что осознаёт их, и покоитесь в этом присутствии, это радикально меняет ваше восприятие. Вспомните образ золотого Будды. Большую часть времени мы отождествляемся с внешними слоями, Нашими представлениями о себе, личностью, защитными механизмами, желаниями, страхами, достижениями и неудачами. Эти слои естественная часть того, кто мы есть, но они не отражают всю полноту нашего существа. Пребывание в осознавании заново соединяет нас с безмерностью, красотой и тайной нашего существования. Пробуждённое пространство осознавания это источник любви, мудрости и созидательности. Это внутреннее золото, сакральное суть нашей жизни. Памятование, покоитесь в осознавании. Сформируйте намерение пребывать в осознавании тогда, когда вы спокойны и присутствуете в настоящем моменте. Возможно, вы ложитесь спать и чувствуете, как отпускаете заботы прошедшего дня, или слушаете шум ветра и дождя. Когда думаете, на что похожи облака, Когда с кем-то уютно молчите. Такое ощущение может возникнуть, и когда вы добрались до места назначения, прямо перед тем, как выйдете из машины, или когда вы стоите и смотрите в окно. Закройте глаза, сохраняйте неподвижность и наблюдайте за фоном того, что вы переживаете: мыслей, ощущений, образов, звуков. Пусть всё будет таким, какое оно есть. Потом обратите внимание на собственное присутствие. Бесплотное осознавание на заднем плане. Что такое осознавание? Ощущаете ли вы молчание? Неподвижность? Открытость ко всему, что происходит? Расслабьтесь и покоитесь в осознании. Станьте осознаванием. Часто уже через пару секунд ум снова на чём-то фиксируется. Это нормально. не пытайтесь изо всех сил удержать пребывание в осознавании. Это всего лишь ещё одно действие. Просто сохраняйте внимательность, когда вернётесь к повседневным делам. Старайтесь много раз в течение дня покоиться в осознавании, пусть даже краткие мгновения. Если будете подходить к этому памятованию с любопытством и лёгкостью, то обнаружите, что всё больше чувствуете себя в этом спокойном пространстве как дома. Поверьте во внутреннее золото. Недавно я стала свидетелем рождения моей внучки Мии. Я плакала, когда она родилась. Это обыкновенное и всё же вечно удивительное чудо очень тронуло моё сердце. Когда мы все успокоились и довольная Мия лежала на руках своей матери, я спросила себя, что бы мне хотелось ей пожелать. Я желала ей верить в собственную изначально хорошую природу. желала, чтобы она распознала и поверила в осознавание ум и любовь, которые присущи её существу. Кто знает, какой вырастет Мия, с какими трудностями встретится в жизни? Какими будут её здоровье, отношения, обучение, мир в целом? Она познает подлинное счастье, если сможет помнить об изначально хорошей природе каждого существа. Но не только это, Она будет способствовать пробуждению всех сердец в нашем мире. Моё пожелание для Мии это пожелание и для всех нас. Естественно, что мы сомневаемся в себе, поддаёмся эмоциональным реакциям, и ведём себя так, что это причиняет вред нам и другим и приводит к отчуждённости. Это происходит и на уровне личных отношений, и на уровне взаимодействия разных обществ. Но всё же мы люди. способны намеренно развивать своё сердце и ум, развивать внимательность и сострадание к себе. Мы можем научиться видеть золото в себе и других. Чем больше вы практикуете, тем сильнее становитесь. Чем чаще вы выполняете четыре шага и обращаетесь к четырём памятованиям в повседневной жизни, тем лучше знакомитесь с добросердечным осознаванием. Со временем Вы обнаружите, что изначальная хорошая природа больше похожа на истину о том, кто мы есть, чем любые привычные слои эго. Также важно помнить, что всему своё время, даже нашему пробуждению. Помните, как Мара приходил к Будде после его просветления. Будда неизменно отвечал с ясностью и добротой: "Я вижу тебя, Мара. Пойдём попьём чаю". Точно так же каждый раз, встречая трудности с внимательностью и состраданием к себе. Вы развиваете уверенность. Прежние ограничивающие представления о самом себе больше не определяют вас. Даже когда возникают сложные эмоции, вы всё равно уверены, что на фундаментальном уровне с вами всё в порядке. А потому чья эпития смары превращается в великодушный, исполненный юмора и доброты ответ на вызовы этой жизни. Наконец, помните, даже если вам кажется, что вы самый одинокий человек на свете, Мы никогда не одиноки на этом пути. Мы не пробуждаемся и не страдаем сами по себе. Мы неразрывно вплетены в эту паутину живых существ, всегда соединены, всегда влияем друг на друга, нуждаемся друг в друге, чтобы отзеркаливать нашу изначально хорошую природу и напоминать нам о нашем потенциале. Представьте мир, где люди видят, верят и почитают внутреннее золото всех существ. Представьте, как мы помогали бы друг другу жить настоящей жизнью. Как дружили бы друг с другом, как тществовали и создавали бы красоту вместе, как пробуждались бы вместе и направляли совместную заботу на землю и на всех существ. Мы засеваем семена радикального сострадания, когда делаем паузу и говорим да тому, что есть, когда обращаемся к любви и покоимся в осознавании. Это развивает присутствие, которое позволяет нам жить сострадательно. Жить в согласии с нашим пробуждённым сердцем. Пусть мы продолжим вместе создавать мир, в который верим. И пусть благословение любящего осознавания расширяется безгранично во всех направлениях.